Глава вторая. Главное заблуждение родителей 21 века номер один. «Везет тебе, мама. В вашем детстве не было гаджетов. Все были дружными, исплоченными, играли в казаки-разбойники, а сейчас что? Все уперлись в свои гаджеты, и вот к чему это привело. Ни к чему хорошему. Кого не позовешь в догонялки поиграть, все «нет, давай лучше ко мне, в комп поиграем». «У вас в древности телефонов не было. Вам мама не звонила и не говорила. Алло, сыночек, давай домой. А ты в это время только разыгрался». Ваня Солотов, Тюмень, 11 лет. Диалог в магазине электроники. «А как это подключается?» В инструкции все написано. «Ну вот я читаю и вообще не понимаю. У вас дома дети есть?» «Есть, внук, 5 лет. Ему отдайте, он подключит» так он читать еще не умеет, а ему и не надо, он так сообразит. Мы и наши дети — это люди из разных миров, из совсем разных миров. Подумаешь, удивило? подумаете вы. Нынешняя молодежь привыкла к роскоши, Она отличается дурными манерами, презирает авторитеты, не уважает старших, дети спорят со взрослыми, жадно глотают пищу и сводят учителей. Вспомнит некоторые цитату Сократа, который 25 столетий. Я не претендую на роль человека, который первым увидел проблему отцов и детей, но все-таки я с тобой не разговариваю. Говорила современной маме ее мама, и дочка переживала, придумывала, что надо сделать, чтобы мама заговорила, ходила вокруг мамы кругами. «Я с тобой не разговариваю», — говорит теперь эта мама своей дочери, и та спокойно и даже с радостью уходит в свою комнату и закрывает дверь. «Не выйдешь гулять, пока не помоешь посуду», — говорила современной маме ее мама. И дочка бежала на кухню, потому что на улице ее ждали друзья, которые уже поделились на казаков и разбойников, и разбойникам не хватало только ее, дочки. «Не выйдешь гулять, пока не помоешь посуду», — говорит теперь эта мама своей дочки. И та пишет ВКонтакте «Я не выйду» и начинает долгую беседу с такой же жертвой маминого произвола из Владивостока. «Встань в угол!» – говорил современному папе его папа, и мальчишка обреченно шагал в угол, думая о том, что больше так не будет. «Встань в угол!» – говорит теперь этот папа своему сыну и слышит в ответ «не встану!» и так далее. Дети, которых мы сейчас воспитываем, отличаются от всех предыдущих поколений, как инопланетянин от жителя Земли. Я не знаю, как выглядит инопланетянин, но, несомненно, он владеет технологиями, которыми не владеем мы, и говорит на другом языке. Разница между нами и нашими детьми огромна. Они родились и растут в мире, имеющем очень мало общего с тем миром, в котором росли мы. Поэтому воспитывать их старыми традиционными методами, по принципу «меня так воспитывали, и ничего, вырос и даже стал хорошим человеком», все равно, что кормить кобылу, которая запряжена в телегу, в то время как все, кто должен был сидеть в той телеге, улетели на самолете. Пока мы кормим кобылу, наши дети летят на самолете, который не прошел нашего техобслуживания, не загружен бортовым питанием, не оснащен средствами безопасности. И кто за штурвалом, мы не узнали. Нам некогда было. Мы в это время кормили кобылу. Наши дети отличаются от детей, которые были еще 20 лет назад, примерно так же, как компьютер от печатной машинки «Ятрань». «Мы смирились с тем, что у нас не выйдет, как у мамы, получить бесплатное образование и гарантированную среднюю зарплату, что безвозвратно исчезли очереди на бесплатное жилье и профсоюзные путевки в санатории в Крыму. Мы привыкли к тому, что не надо запасать двухкопеечную монетку для телефона-автомата. Научились пользоваться пластиковыми банковскими картами и совершать покупки, не выходя из дома». Мы забыли, что белье надо отбеливать путем кипячения в цинковом баке с добавлением канцелярского клея, а каналы телевизора можно переключать пассатижами. А вот формулу «меня так воспитывали и ничего вырос» мы забывать упорно не хотим. А надо. Если вы родитель, который уверен в том, что современного ребенка можно воспитывать так, как воспитывали нас с вами, то вы поддались главному заблуждению родителей 21 века». Главное заблуждение родителей 21 века номер один Наших детей надо воспитывать так же, как воспитывали нас Потому что дети и в 21 веке дети Разберемся, чем наши дети отличаются от нас с вами При прежней скорости физиологического взросления Природу не обманешь, ей все равно, есть ли у нас интернет Можем мы уделять ребенку время или нет Поток информации увеличился в разы, несоизмеримо Мозг загружается негативной и позитивной информацией, а перерабатывать эту информацию на уровне эмоций, восприятия, аналитики, знаний, понимания не успевает. Что произойдет с нашим желудком, например, если мы объелись, и не просто объелись, а пихали в себя все без разбору, что к полу не прибито? Одно, чтобы попробовать, другое, потому что вкусно, третье, потому что все едят вдобавок в нас еще насильно кое-что впихнули, начинается процесс обратной перистальтики. То есть мы попросту будем, простите, блевать. Что и происходит сегодня с нашими детьми. Эта обратная перистальтика проявляется в виде эмоций, психов, поведения, которое кажется нам неправильным. Наши дети живут в очень агрессивном мире, гораздо более агрессивном, чем тот, в котором жили мы. Семья, школа, улица – везде агрессивная среда. Родители кричат и угрожают. Учителя и воспитатели кричат и угрожают. Ровесники кричат и угрожают. Кондукторы кричат и угрожают. Охранники в торговых центрах кричат и угрожают. Чужие мамы кричат и угрожают. А еще высаживают из автобусов, выгоняют из торговых центров, со спортивных площадок и так далее». Агрессия в телевизоре, в интернете, в игрушках. Каждый ребенок сегодня – настоящая или потенциальная жертва агрессии. Наши дети живут на войне. Что делает жертва? Она вооружается и начинает защищаться. Или, если селенок у нее недостаточно, опускает руки и безропотно ждет своей участи. И получается, у нас дети, очень похожие на оловянного солдатика из стихотворения Булата Акуджавы, который, как каждый гениальный поэт, оказался пророком. Земля гудит под соловьями, Под майским нежится дождем, А вот солдатик оловянный На вечный подвиг осужден. Его, наверное, грустный мастер Пустил по свету, не взлюбя. Спроси солдатика, Ты счастлив, и он прицелится в тебя. И в смене праздников и будин, в нестроенном шествии веков смеются люди, плачут люди, а он все ждет своих врагов. Он ждет упрямо и пристрастно, когда накинутся трубя. Спроси его, тебе не страшно? и он прицелится в тебя. Живет солдате коловянный предвестником больших разлук. И автоматика каянный боится выпустить из рук. Живет защитник мой невольно сигнал к сражению торопя. Спроси его, тебе не больно? И он прицелится в тебя». Стихотворение написано в 1989 году. Вы замечали, что даже самое безобидное замечание наши дети воспринимают как наезд? что в ответ на самую обычную просьбу они начинают активно сопротивляться. Такая реакция – наглядное подтверждение того, что защиту они включают даже там, где нет опасности. И принцип «лучшая защита – это нападение» они усваивают рано и крепко. Наши дети отличаются от нас родителями. Сегодняшние мамы и папы в большинстве своем – то самое поколение 90-х. Это люди, которые первыми в истории страны увидели, как умирают от передозировки наркотиками их одноклассники. Первыми выучили слово киднепинг. первыми начали учиться в вузах за деньги. Они увидели во всей красе изнанку лучшего из миров и потому хотят защитить от всего плохого своих детей любой ценой. Отсюда гиперопека, которая очень мешает нашим детям развиваться. Дети предыдущих поколений в пять лет выходили играть в дворовую песочницу, а мамы смотрели на них из окон. Там в песочнице был свой мир. Там ты ссорился с соседским мальчишкой, который забрал у тебя лопатку, и вынужден был решать проблему. Сам. Потому что мама из окна не видит, у кого лопатка, и не может вмешаться в процесс установления справедливости. Поэтому ты уже в пять лет учишься тому, что во взрослом мире называют «коммуникациями». Современный ребенок находится под неусыпным контролем мамы, папы, няни, бабушки, гувернантки. Круглые сутки и все вопросы с лопатками, качелями и прочим решают за него взрослые люди. Какие уж тут коммуникации. Детям предыдущих поколений 1 сентября в первом классе показывали дорогу в школу, а уже из школы они шли сами. Современного ребенка родители сопровождают до школы и обратно несколько лет, иногда все 11, потому что школа находится на другом конце города, а то, что в пешей доступности, не устраивает родителей. В результате современный ребенок часто не умеет ориентироваться в собственном микрорайоне. Детей предыдущих поколений воспитывали родители, которые работали с 9 до 6, с двумя выходными днями и ежегодным отпуском. Исключения, конечно, были, но в основном это были родители, которые точно знали, что не останутся без работы. Летом поедут в Крым или в поход на байдарках, что их ребенок, закончив школу, поступит учиться в ВУЗ или ПТУ и тоже не останется без работы. Иными словами, дети видели дома взрослых, уверенных в светлом будущем. Современные дети растут в семьях, где уровень тревожности зашкаливает. Они живут под дамокловым мечом. А вдруг? «А вдруг нечем будет выплачивать ипотеку? А вдруг не дадут зарплату? А вдруг уволят? А вдруг, а вдруг, а вдруг?» У них в сознании не формируется позитивный образ взрослого мира. Им страшно взрослеть. Они не хотят лишаться нынешней беззаботной жизни, чтобы взамен получить одни проблемы, испытания и трудности, которые надо бесконечно преодолевать. Они менее самостоятельны и не умеют принимать решения. Многое из того, что казалось нам очевидным для них – Тайна за семью печатями. История из жизни. Когда-то в прошлой жизни я, учительница, водила своих ребят в водные походы по Алтайским речкам. Это были замечательные времена. Это были расчудесные походы, в которых дети учились преодолевать трудности и по-настоящему дружить, приобретали очень полезные для жизни навыки – от умения собрать рюкзак и мыть свою чашку до разведения костра под проливным дождем и командования экипажем в шесть человек. Подростки из 90-х, родители нынешних детей, с удовольствием варили суп в ведре, пели ночь напролет песни про то, как дурак не поймет и не спросит, куда нас потоком уносит. Хвастали друг перед другом мозолями, от весла на ладошках и искренне горько плакали от того, что поход закончился. Спустя 20 лет я решила вернуться на Алтай со своими новыми учениками, детьми 21 века. Это было непросто. Оказалось, что ни один из 12 ребят, младшему из которых было 13 лет, не умеет, например, чистить картошку. Про то, чтобы нарубить дрова и разжечь костер, можно даже не упоминать. Но все это были цветочки. Настоящая драма разыгралась на пятый день похода, когда у девчонок закончились, простите за прозу жизни, чистые трусы. И если про то, что картошку надо чистить ножом, а дрова для костра собирать и колоть с топором они хотя бы понаслышке, но знали, то ситуация с трусами стала настоящей трагедией. Способ сделать их чистыми девчонки 21 века знают один. Путем закладки трусов в стиральную машинку-автомат. И они не вредничали. Для них это на самом деле было трагедией, концом света. Не могу передать вам удивление, нет, изумление 14-летних девушек в тот момент, когда они узнали, что вопрос решается с помощью хозяйственного мыла, существование которого тоже стало открытием «воды из озера и собственных рук». Я всегда рассказываю эту историю на своих семинарах. И на одном из них в Москве мама 12-летнего парня не выдержала. Ха, трусы, у нас посудомойка сломалась. И когда я увидела глаза сына, который услышал от меня предложение помыть кружку самому, я поняла, что ни разу за все 12 лет мы не показали ему, как можно помыть кружку под краном. Я рассказываю эти истории не для того, чтобы все сейчас всплеснули руками и заохали на тему «мы такими не были». Я хочу донести одну очень простую вещь. Поскольку наши дети живут в совсем другом мире, который сильно отличается от мира, в котором жили мы, они просто не умеют многого из того, что умели мы с вами, и даже их старшие братья и сестры. Их никто не научил. Современные дети это первое поколение детей, испытывающее такие колоссальные нагрузки. Драмкружок, кружок по фото Воспетый Агнией Бортов в 1934 году детский лепит по сравнению с китайским, испанским, французским, немецким и, конечно, английским языком, робототехникой, самбо, плаванием, скорочтением, ментальной арифметикой, школой лидерства и бизнеса, модельной школой, яралашем, фигурным катанием, художественной студией и репетиторами по всем предметам. Причем часто всем этим вместе взятым. С двух лет. Современный ребенок вряд ли встретит, как героиня Барто Марью Марковну, которая скажет, выбирай себе, дружок, один какой-нибудь кружок. Потому что современная Марья Марковна спросит, почему он, ребенок, вчера не был на элективном курсе и занятиях по подготовке к ЕГЭ. У современных детей большие проблемы с коммуникациями. И дело не только в маме, которая разбирается с лопаткой. Дело в том, что общаются они в основном с помощью гаджетов, Нам с вами никогда не пришло бы в голову писать письмо однокласснику, правда? Наши дети пишут. Среднестатистический ребенок сегодня участвует в сети ВКонтакте в беседах одноклассников с классным руководителем, одноклассников без классного руководителя, одноклассниц девочек, мальчиков, спортивная команда с тренеров, спортивной команды без тренера, ребят из своего двора и так далее. Столько же групп в Вайбере и Ватсапе. Заметьте, сейчас речь только о тех сверстниках, с которыми ребенок встречается ежедневно. Но им легче общаться там, в гаджетах, и это неудивительно, потому что написать «Окей», вставить смайлик, выйти из беседы несложно. В результате в реальной жизни общаться, формулировать свои мысли, отстаивать свои позиции они не умеют, в том числе в общении с нами, родителями. Современное образование развивает память, а не логическое или абстрактное мышление. Как бы ни старались разработчики ЕГЭ, сколько бы изменений не вносили они в контрольно-измерительные материалы, экзамен остается тестовым. Следовательно, и обучение ведется именно в этом ключе. Дети не учатся выстраивать причинно-следственные связи. У них не формируются аналитические навыки. Прибавьте к этому сложность домашних заданий, которые невозможно выполнить самостоятельно. Кто из нас не готовил презентации для своего первоклассника? Зайдите в любой детский сад на выставку «Золотая осень». Много ли там чисто детских работ? У современных детей проблемы с эмоциональностью. Ее не хватает. Многие из них не понимают, что такое плохо, больно, страшно. Умер хомячок? Папа утром сбегает и купит такого же, чтобы сын не расстраивался. То, что мы переживали в 6-9 лет, они переживают значительно позже, в 11-13, а это более травматично. Они прагматичны и, если хотите, циничны. А вы попробуйте поиграть в стрелялки, где чем больше врагов перестрелял, тем ты больше молодец. Благодаря интернету то, что вызывает у них интерес, они узнают не тогда, когда родители решат, что уже можно, а когда захотят. Еще не научившись выбирать информацию, проверять ее, фильтровать источники, то есть часто получая извращенные представления о жизни. В интернете есть ответы на все вопросы, и не надо спрашивать маму, откуда берутся дети и что такое секс. Достаточно набрать запрос в поисковой строке «Зайти на порносайт и все увидишь». В любой области знаний взрослый перестал быть основным источником информации. Следовательно, с одной стороны, мы фактически потеряли способность контролировать качество поступающей детям информации, а с другой – не поспеваем за ее количеством, поэтому появились области, в которых дети знают гораздо больше нас». Современные дети отличаются от тех, кто ходил по своим дорогам несколько десятилетий назад тем, что они ходят по другому дорожному покрытию и в другой обуви. И то, и другое заставляет их двигаться гораздо быстрее, даже стремительнее, чем двигались все предыдущие поколения. Поэтому они часто не обращают внимания на красивейший лес, который растет вдоль дороги, не догадываются, что в лесу растут ягоды и есть родник». Не видят опасностей, не замечают кемпингов, шпарят без виз через границы, не успевают выучить правила движения. Некоторые из них, забывшись, проскакивают нужный пункт назначения. Другие не выдерживают темпа из-за недостатка горючего, и тогда они просто падают на обочине и отказываются двигаться дальше. Современные дети отличаются тем, что у них очень много информации и очень мало знаний. От этого они часто теряют ориентиры и не умеют отличить «черное» от «белого». А о том, что есть другие цвета, они порой даже не догадываются. Современные дети обладают в сравнении с предыдущими поколениями обостренным чувством собственного достоинства. И вместе с этим порой вообще не обладают чувством достоинства того, кто рядом, будь это родители или одноклассники. Современные дети растут в атмосфере бесконечных претензий к ним всех, кому не лень. А не лень всем. Родителям, учителям, бабушкам у подъезда, тетенькам из Министерства образования, маминым подругам, участковому доктору, тренеру в спортивной школе. Хорошо учиться, а то родителям придется платить за высшее образование. Хорошо сдать ЕГЭ, а то упадет рейтинг школы. Умножать в задачи количество литров молока на бидоны, а ни в коем случае не наоборот, а то проверяющий компьютер не поймет, что ошибки нет, и литров от этого не стало ни меньше, ни больше. Не носить рваные джинсы и не выбривать виски, потому что ужас, что станет говорить княгиня Мария Алексеевна. Завоевывать медали, потому что тренеру надо отчитаться за медали, а не за здоровье ребенка. Современные дети растут в мире, где правда и ложь меняются местами каждую секунду. Если пепси -колы и чипсы вредные, почему их продают в магазинах? Если мы живем в великой стране, почему больных детей не лечат бесплатно? Если американские мультики тупые и их нельзя смотреть, а смотреть можно хорошие советские, почему по телевизору показывают то, что смотреть нельзя, а что можно не показывают? Разные люди используют современных детей как средство достижения собственных целей. И защитить, поддержать, направить в нужную сторону, иногда спасти их могут только родители. Если, конечно, родители поймут, что прежние методы воспитания сегодня почти не работают. Современных детей нельзя бить. Нельзя унижать их сравнениями и чрезмерной опекой. Им нельзя внушать, что взрослый всегда прав. С ними не работают запреты. Точнее, все это и раньше было нельзя, но сегодня особенно, потому что ресурсов, чтобы справляться с последствиями такого воспитания, у современных детей гораздо меньше, чем у нас с вами. Еще раз про машинку я трань. Есть в интернете такая видеошутка. Девушка за компьютером бойко стучит по клавиатуре, допечатывает строчку и, не задумываясь, смахивает на пол монитор уверенным движением, так как много лет подряд двигала рычаг на машинке, чтобы начать новую строку. Так и мы по привычке размахиваем руками там, где давно не надо этого делать. Разбитый монитор починить, конечно, можно, но только с помощью очень опытного мастера. И даже в этом случае он не будет таким, каким сошел с конвейера. Задание для самостоятельной работы. Первое. Подумайте и запишите, какие методы воспитания, которые использовали ваши родители, вы сами применяете по отношению к своему ребенку. Честно ответьте себе на вопрос, работают они или нет. Сделайте вывод. Задание второе. Запишите, чем ваш ребенок отличается от вас в его возрасте. Какими бытовыми навыками, которыми обладали вы, он не обладает. Почему? Как вы учили его застилать постель, стирать носки, мыть за собой тарелку и так далее? Сделайте вывод и напишите план обучения, которому будете следовать. Имейте в виду, пока один навык не будет доведен до автоматизма, не стоит приступать к другому. Если вы сейчас учитесь завязывать шнурки, то отложите мытье посуды. Забегая вперед, предлагаю вам алгоритм «вместо», «вместе», «сам». На первом этапе делаем «вместо» ребенка, даже если ему 13 лет. А шнурки он завязывать так и не умеет. Все равно сначала вместо, затем вместе. Это самый сложный этап. Он требует нашего времени и терпения. И только потом рассчитываем на самостоятельность. Внимание! Если на втором этапе вы действуете с помощью наших любимых методов, крика, истерики, оценок типа «ну что ж ты такой криворукий», угроз вроде «пока не получится, гулять не пойдешь», он затянется на неопределенный срок, возможно, до бесконечности. Третье задание. Еще раз запишите, чем ваш ребенок отличается от вас в его возрасте. Но теперь уже наоборот. Какими навыками, о которых вы даже не подозревали, он владеет в совершенстве? Какова доля ваших усилий во владении ребенком этими навыками? Заметьте, многому из того, что умеет, он научился без вашей помощи. Это говорит о том, что если ребенку надо, он быстро всему научится. Сделайте вывод. Подсказка. Вместо того, чтобы мучительно чему-то учить, создайте условия, при которых конкретное умение будет необходимым.